Глава 37. Алексей Утро выдается напряженным и утомительным. После выходного всегда так. Но, на удивление, спать не хочется совершенно. Организм давно привык к экстремальным нагрузкам и быстро подстраивается под изменения. Заканчиваю обход и возвращаюсь к посту, чтобы сообщить медсестрам изменения в назначениях и кого пора готовить к выписке. Таких у нас сегодня двое. Косолапов, ты-то мне и нужен. Слышу голос анестезиолога и оборачиваюсь. Внимательно. Пожимаем руки в знак приветствия. Сверкай не так ярко, а то аж слепит. Поддевает он, а я ничего не могу с собой поделать. Улыбка сама по себе появляется на губах и не хочет уходить. Завидуй молча. Снисходительно закатываю глаза и качаю головой. Вот что за люди. Даже порадоваться личной жизни не дают. Вся больница, наверное, уже в курсе. «Только и остается, вздыхает он. «А нечего щелкать клювом, давно бы уже был обласкан и сыт». «Ты по делу? Или так? Поскалятся?» «По делу, конечно». «Ну так излагай». «Поставщик вчера приходил. Говорит, быстрецкий новое оборудование хочет закупить». «Вот как» хмыкаю удивленно, ибо не слышал об этом ничего. Это же замечательно. А какое конкретно? Хотелось бы иметь представление, что может обломиться моему отделению. Так пока не ясно, насколько я понял. Я пока вообще ничего не понял. Какой-то поставщик с неба упавший. И оборудование тоже. Развод, вероятно, какой-то. А я-то тут причем? Может, поинтересуешься у бывшего родственника? Осторожно просит Егор а то меня он не очень жалует, а нам новый ИВЛ позарез нужны». Ребром ладони проводит по горлу. «Хорошо, если увижу, обязательно поинтересуюсь». «Спасибо, очень выручишь», — снова протягивает руку. «Да не за что». Пожимаю и ободряюще хлопаю по плечу. «Мне пора на операцию. Удачи». «Спасибо. Иду в кабинет, чтобы переодеться». Плановая операция, ничего серьезного. Минут за сорок должны управиться. Пишу по линии пошленькое сообщение, рассказываю, где обязательно хочу ее. Отвечает в том же духе, чем вызывает еще большую улыбку. Ей палец в рот не клади, невольно вспоминаю вчерашний минет в ванной и шумно выдыхаю от волны мурашек, что прокатывают по телу. Так, все, хорош. А то вместо операции я пойду в душ, чтобы сбросить напряжение. Оставляю телефон на зарядке и выхожу из кабинета. Операция, как оно всегда и бывает, растягивается на два часа. Но все же проходит успешно, поэтому смысла возмущаться нет. Да и никто не виноват, просто так бывает. Благодарю коллег за операцию и возвращаюсь к себе в отделение. Надо, пожалуй, кофе выпить и немного расслабиться, а то мышцы затекли. «Алексей Михайлович!» Не успеваю дойти до кабинета, как слышу голос Любы. Как она сюда попала? Я же предупредил охрану. Кто тебя сюда пустил?» Рычу я и оборачиваюсь. Вот только разборок мне сейчас и не хватает для полного счастья. «Выслушайте меня, пожалуйста», — складывает руки в умоляющем жесте и преданно заглядывает в глаза. «Нет, я не изверг и не тиран, и мне тоже бывает жалко, особенно тех, кого не считаю чужим». Люба потеряла этот статус, но перестроиться быстро не получается. У тебя две минуты. Демонстративно смотрю на часы, словно засекаю время. И они уже начались. Я вас умоляю, не увольняйте меня. Хватает меня за предплечье и вынуждает смотреть на нее. Мне очень нужна эта работа. Раньше надо было думать. Сухо констатирую и выдергиваю руку. Люба шмыгает носом и утирает слезы, что текут по щекам. Меня заставили. Они страшные люди а у меня сын маленький, и мама болеет. К сожалению, не врет. Что мне было делать? Жалко ее. Я же не бесчувственный чурбан. Но за одну жизнь нельзя платить другой. Это нечестно и несправедливо. Ко мне прийти и все рассказать. И не было бы проблем ни у кого, да и преступников бы уже поймали и посадили. Я испугалась, схлипывает она. Да и не было вас. Люба предупреждающе смотрю на нее. «У меня телефон есть!» «Простите меня!» Вслипы переходят в рыдание. Этого еще не хватало. Открываю кабинет и запускаю ее внутрь, пока не собрала вокруг себя публику из пациентов. На телефоны снимать начнут, потом не отмоемся. Включаю чайник и засыпаю растворимый кофе себе в чашку. Для Любы наливаю воду в стакан. «Где ты была?» «Я звонил вчера, а телефон недоступен». Она делает несколько жадных глотков и, заикаясь, отвечает. «Я сменила номер и отвезла сына с мамой к знакомым на дачу. Боюсь, что они могут что-то им сделать». «Ладно, успокойся». «Сдаюсь. Все-таки девчонка совсем. Какой смысл на нее всех собак вешать? Сейчас я тебе дам номер следователя. Ты ему позвонишь и расскажешь все, как было на самом деле. Поняла?» Хорошо, а работа, пожалуйста, мне нельзя ее потерять. Быстро пишу номер Макса на листке бумаги и отдаю ей. Переведешься в другое отделение, это максимум, на что я готов. Это и правда наименьшая жертва, и урок для нее, надеюсь, хороший. Спасибо вам, вы самый лучший, кидается мне на шею, но я вовремя успеваю перехватить и отстранить. Люба, перестань. Рявкую и встряхиваю за плечи. Позвони следователю прямо сейчас. Да-да, как скажете. Выпровоживаю ее из кабинета, наливаю себе кофе и беру телефон. С улыбкой читаю сообщение от Полины, отпиваю несколько глотков и пишу ответ. Не читает. Наверное, все же уснула. Смотрю на часы. Вроде пока все тихо. Может, съездить домой на полчасика, порадовать Полюшку чем-нибудь. Мысли уже начинают рисовать картинки, как я приезжаю и вижу ее спящую. Я даже практически верю, что могу уехать, но...» Стук в дверь разбивает фантазии в дребезги. «Да...» — выдыхаю обречённо. «Алексей Михайлович...» — медсестра заглядывает в кабинет. «Что?» — вопросительно изгибаю бровь. «Тимур Евгеньевич вас ищет?» «Иду...» Делаю еще несколько глотков и оставляю недопитый кофе на столе. Если Котов ищет меня, значит, у него полный фарш. Я люблю свою работу. В такие моменты особенно. Прости, Поля. В другой раз.